Глава шестая «У Алисы нет украшений с натуральными камнями», заявила Мария Ивановна, возвращаясь. «Марфуша, не смей называть меня тупой кличкой», разгневалась внучка. «Есть! Она забыла! У бабки целый чемодан барахла!» Пожилая дама нахмурилась. «Я могу простить ребенку многое, практически все, кроме лжи. Врать мне не следует». Когда ты заявила, что медальон принадлежит Олесе Николаевне, я усомнилась в твоей правдивости. Мать Флоры не раз говорила, при моем появлении на свет звезды встали в весьма необычную позицию. Я никогда не буду носить златые украшения. Все металл губителен для моей энергетики, а медальон, похоже, из червонного...» Голос Марии Ивановны перебил громкий бас. «Мама, ты не видела мой портфель?» В гостиную вошел устроенный мужчина в дорогом костюме. Увидев меня, он не навесил на лицо светскую улыбку, а сурово произнес. Добрый день! Здравствуйте, ответила я. Гена, разреши тебя представить? Начала мать, но сын тут же прервал ее. Уважаемая Э. Дарья, подсказала я. «Так вот, Дарья, мне плевать, что в доме пыль, без разницы, куда деваются продукты, и плохо вымытый пол тоже меня не колышет», — отчеканил хозяин дома. «Но есть два момента, которые вам необходимо учитывать. Перед уборкой фотографируйте на телефон мой письменный стол. После того, как протрете его, все находившиеся там вещи нужно...» Мария Ивановна покраснела и попыталась остановить сына. «Гена, ты сейчас...» «Я сейчас буду говорить столько, сколько хочу, и так, как хочу!» — повысил голос сын. «На моем письменном столе все должно лежать там, где лежит. Перепутайте хоть что-нибудь, не туда положите дерьмовый ластик, вылетите вон в одночасье. Второе. В саду лаборатория приближаться к ней, а уж тем паче, пытаться войти внутрь, категорически запрещаю». Остальное — украденные продукты, разбитый мейсинский сервис, прожженные кашемировые свитера от Лоры Пиано, вымытый отбеливателем эксклюзивный паркет. Короче, все, чего Мария Ивановна и Флора приходят в ужас, меня не колышет. Два условия. Всего два. Нарушив их, вы получите пинок под зад. «Кто-нибудь видел мой портфель?» «Он на третьем этаже, дзездочка» подобострастно сказала Марфа, «стоит на полу у торшера». «И как он туда попал?» — выразил недоумение Демидов. «Ты вчера, приехав с работы, пошел к Олесе Николаевне», — залепетала Марфа. «Она сидела в холле под торшером, ты поставил портфель и начал ругаться». Геннадий Борисович двинулся к двери. «Да, у тебя отличная память, советую использовать ее при подготовке домашних заданий». Может, тогда в годовых оценках появится хоть одна четверка, которая разбавит плотный строй троек. Сбегай за ним. Марфа убежала. Хозяин, забыв попрощаться, тоже покинул комнату. Мария Ивановна схватилась руками за щеки. Боже, извините, так неловко вышло. В пятницу наша очередная домработница, тупая баба, сотворила глупость. Сто раз ей говорила: к домику не приближайся, а нет. Девушка пошла в сыроюшку за дровами для камина. Путь лежал мимо лаборатории сына. Дурочке показалось, что дверь грязная. Без всякого на его разрешения Клуша взяла тряпку и нос творку драить, потом давай окна тереть. Одно разбила. Гена ее выгнал. Сегодня должна прийти новая прислуга. Вот она решил... Господи, нехорошо-то как получилось. Вы совсем не похожи на женщину, которая неквалифицированным трудом зарабатывает. «Гена не имела желания вас обидеть, он немного нервничает, проблемы всякие». «Ах ты, боже мой, какой конфуз!» «От сумы от тюрьмы не зарекайся», — вздохнула я. «Мне совсем не обидны слова Геннадия Борисовича. Всякое в жизни случиться может. Если понадобится, сама возьму в руки швабру с ведром. Неважно, кем человек работает. Главное, каков он по сути. Честная прислуга вызывает у меня уважение, а вот вороватый губернатор нет». Красные щеки хозяйки начали потихоньку принимать нормальный цвет. Спасибо, я уж подумала, что вы теперь с нами разговаривать не пожелаете, а с соседями надо поддерживать хорошие отношения. Верно, согласилась я. Потому я и пришла. Марфа импульсивная, и, как многие тинейджеры, склонна делать скоропалительные выводы. Она решила, что я украла дорогой медальон. До этого момента мне все ясно. Непонятное начинается дальше. «Зачем она поехала в Желтуху?» — наговорила владельцу издания глупостей. Мария Ивановна опять покраснела, а я продолжала. «И теперь бульварный листок хочет взять у Марфы интервью». «Господи!» — ужаснулась бабушка. «Зачем?» «Чтобы его напечатать», — пояснила я. «Издание существует за счет скандалов. Думаю, Геннадию Борисовичу не понравится, когда фото его племянницы, имеющей одну фамилию с ним, украсит первую страницу желтухи. «Сын подобные газеты не читает», — пробормотала старуха. «Он интересуется только книгами по истории, интерьером, альбомами с репродукциями картин». «Но господин Земида все равно узнает о разговоре Марфы с папарацци. Ему кто-нибудь непременно про публикацию расскажет», — возразила я. «Кроме того, после выхода статьи мне придется подать на Марфу в суд за клевету». «А поскольку у нее никаких доказательств того, что я воровка, нет, я выиграю процесс». «Боже, нет!» — перепугалась Мария Ивановна. «Умоляю, не делайте этого. Геннадий может потерять заказчиков. Не всех, конечно, но некоторых точно. Очень вас прошу, давайте решим дело миром. Но зачем нам процесс?» «Мне он точно не нужен», — кивнула я. «Поэтому я и пришла». Сегодня-завтра Марфия позвонит главный редактор «Желтухи» Андрей Локтев. Ему велено взять у нее интервью. Если девочка откажется беседовать с журналистом, он не будет настаивать, и все закончится, не успев начаться. Но если Марфа согласится на интервью, вот тогда стартуют неприятности, и все они будут вашими. «Поговорю со своей внучкой, запрещу ей даже думать о газетчиках», пообещала Мария Ивановна объясню если она втянет семью в свару с соседями не видать ей ли это в италии останется в москве все каникулы с репетиторами прозанимается руки у нее в дневнике теснятся учителями из милости поставлены но слова пожилой дамы меня не успокоили уж простите за откровенность но после общения с вашей внучкой у меня создалось впечатление что вы для нее не авторитет вот дядя она побаивается «Думаю, лучше подключить к делу Геннадия Борисовича». Мария Ивановна встала. «Да, конечно, вы правы. Я решу проблему». Марфа никогда ни слова не скажет никому о желтухе. «Кофейку?» Я тоже поднялась. «Спасибо, но мне пора домой». «Провожу вас», — засветилась хозяйка. Мы вышли вместе в сад. «А где Трикси?» — поинтересовалась я. «Собака ни разу не заглянула в гостиную». Демидова вынула из кармана носовой платок. Умерла. Старенькая была, 12 лет. Мне казалось, что она бодрая, ела с аппетитом, по саду носилась, анализы были хорошие. И вдруг в одночасье ушла. Я в спальне читала. Миша пришел такой грустный и сказал, мама, Трикси умерла. Наверное, у нее сердце не выдержало. У собак тоже инфаркт может случиться. Я расстроилась, хотела пойти проститься с Йорком, но Михаил запретил, сказал... Мама лучше запомнит Трикси живой. Я ему очень благодарна за это. Миша прав, надо вспоминать, какой она веселой была, а не мертвой. И сын сам ее домик унес, все вокруг вымыл, никому не доверил, натянул резиновые перчатки и все убрал, избавил меня от переживаний. Не просто лежак умершей собаки на помойку оттащить, не физически, а морально. Слава богу, не мучилась Трикси. Очень жаль, расстроилась я. Мария Ивановна спрятала платок. «И не говорите...» «Ой, а вот и ваш мопс! Такой проказник частенько к нам забегает!» Я обернулась, хотела спросить «Хуч, как ты пролез к соседям?» и поперхнулась. По дорожке, весело виляя хвостом, дефилировала мафия. «У моей подруги мопсиха!» продолжала Демидова. «Совсем на вашего мальчика не похожа, Пухленькая, краткошея, а хуч прямо лань!» Скорее уж, мы видим сейчас лошадь породы породу Владимирский тяжеловоз, протянула я. Это Мафия, девушка-паголь и отъявленная хулиганка. Мафия, каким образом ты проникла к Демидовым? Забор у нас закрыт сеткой, между прочим, пролезть невозможно, калитка заперта. Собака остановилась, развернулась, юркнула в кусты и исчезла. Понятливая! засмеялась Мария Ивановна. Сообразила, что хозяйка сердится. «Симпатичная псинка. Люблю таких толстеньких. Кто такой пагль?» Ветеринар велел ей худеть. Поддержала ей разговор. Мафию резали порцию, но она парадоксальным образом стала еще толще. Небось, ворует втихаря еду, но вот вопрос. Где она ее берет? На столе мы после того, как все уйдут, ничего не оставляем. Кладовка закрыта на шпингалет. Загадка просто. Пагль — это название породы, помесь мопса и бигля.